Курфюршество Шлезвиг, город Александрий-Ненсбург. 19 марта 1739 года. С момента прибытия с османской войны Таргус почти всё своё время проводил в промзоне. Наконец-то удалось безболезненно расширить штат рабочих, возведя дополнительные производственные помещения. Всего за эти 4 месяца удалось нанять 500 сотрудников 450 из которых были подготовлены в университете и гиды и в декабре закончили обучение на профильные специальности. К июлю будет новая партия выпускников. Еще через полгода новая. Таргус наконец-то смог наладить непрерывную подготовку специалистов. Вся документация на латыни, что усложняет подготовку, но Таргус решил, что будет глупо придумывать новые слова на варварском «хогдойче», Пусть лучшие специалисты учат нормальную латынь, которая к тому же выделяет их из серой массы мастеров и подмастерьев мира. Новые инженеры, получившие невероятное по текущим меркам образование на основе римской инженерии, на которую, к слову, в свое время учился сам Таргус, химики, освоившие все переданные Таргусом знания об этой науке, математики, нашедшие себе применение на каждом производстве, инженеры по технике безопасности, облегчившие работу Юргену Крампу, а также иные виды специалистов существенно усиливших штатно на производствах. Каждый цех получил дополнительные производственные помещения, куда поставили новые, более точные станки, получил рабочих и специалистов, а также нормативы производства. Пусть от нормативных показателей новые отделы пока отстают, но это неизбежное явление, которое будет устранено наработкой опыта. Уже сейчас только на промышленном потенциале Таргус может вести войну со всей Священной Римской империей, если появится такая потребность. Первый удар отразят легионеры, а потом бить будет только он. Мушкеты производятся десятками тысяч в месяц. Поточное производство было доведено почти что до совершенства. Процент брака при производстве всех деталей стандартного нарезного мушкета с капсюльным замком составлял жалкие 12%. что по нынешним временам с учётом объёмов производства считается феноменальным результатом. Заслуга в этом принадлежит не только оттачиванию навыков рабочих, но и возрастанию точности станков, которые стали чуть менее требовательны к квалификации оператора, а также росту качества материалов. В металлургическом цехе уже начали потихоньку заменять классические горны на пудлинговые печи. Пусть медленно, но зато верно. Чугун из доминых печей в слитках доставлялся к пудлинговым печам, где расплавляется, и перемешивается с специальной металлической штангой вручную. Далее, когда на штангу налипнет достаточно расплавленного железа, этот кусок крицы раскалывают на 2-3 куска и повторяют плавку. И так несколько раз. В итоге получается ковкий, с хорошей пластичностью продукт, на приемлемом уровне, свободный от серы, фосфора и прочих ненужных примесей. Работа адски тяжёлая. Надо быть очень крепким человеком, чтобы сколько-нибудь долго работать пудлинговщиком. Но в отличие от широко распространённого сейчас метода, когда передельный чугун в горнах превращается в крицу, из которой потом долго выбивают всё дерьмо с помощью паровых молотов, установленных неподалёку от горнов, выход продукта от пудлингования существенно больше, а качество стали намного выше. Существовал также тигельный метод получения стали. Его узко применяли в промзоне для спецзаказов, вроде высокопрочных резаков для станков, пули непробиваемой брони высшего качества и оружия особого назначения, вроде штучно производимых револьверов. Но его в серийном производстве не применишь. Поэтому для Таргуса был только один перспективный способ получения стали пудлингование. И он наконец-то налажен, пусть и ещё в начале своего пути. Вудлингование позволит производить стальные пушки, серийную стальную броню для легионеров, удешевит ряд производств, что выльется в рост прибыли, которая и без того сейчас очень высока. Примечательно и то, что дурной пример заразителен. Георг II, король англичан, именующий себя королём Великобритании, возвёл под Лондинием по течению реки Темзы небольшой городок Нью-Гановер. в котором сконцентрировал всех доступных мастеров и учёных, коеи только согласились на это сомнительное предприятие по проверенной и подсмотренной методике. Он обнёс городок высокой стеной, ввёл систему пропусков, а также развёл вокруг него ауру тотальной паранойи, совсем как Таргус вокруг своей промзоны. Пока что ненашедший способ проникнуть внутрь агентура доносит сведения, что некоторое время, примерно 3-4 месяца, ничего не получалось, но потом король вмешался лично, и теперь англичане не закупают мушкеты и пушки, и их армия снабжается полностью за счёт государства, что является нехорошим звоночком для Таргуса. Франки тоже не хлопали ушами, поэтому кардинал Флори, до сих пор крепко державший короля за задницу, посоветовал тому построить крупную мануфактуру близ города Э, что в Нормандии. Денег выделили немеренно. Для чего ввели дополнительный налог, ограбивший страну на несколько миллионов ливров, а пояса в город Э высокой тонкой стеной, доведя туда выкупленные мануфактуры нужного профиля, и вроде как, создав условия для массового производства мушкетов и пушек, Франки развели там эталонную шпиономанию, учась у лучших, поэтому агенты Таргуса тоже не могут проникнуть в город. Пока что Карл VI Кайзер Священной Римской империи тоже создал свой промышленный центр, для чего ограбил приобретённые территории Боснии и Герцеговины, а также вложил контрибуцию от османов. Город, выбранный кайзером, был обнесён стеной, территорию его объявили запретной для кого угодно, туда под конвоем поступают ресурсы и привиант, а выходит готовые изделия, совсем как у промзоны Таргуса. Сам он понимал, что хоть 10 тысяч мастеров за стеной закрой, если не будет понимания перспективной технологии, то толку не будет. Но проблема в том, что понимание было. Информация, особенно на ранних этапах становления промзоны, утекала. По крупице, по грану, но утекала. Поэтому промышленная мысль ключевых стран Европы обогатилась, и они начинали не на пустом месте. Будь Таргу с королём англичан или франков, он бы имел в 10 раз больше преимуществ и уже добился бы существенно большего. Разворачивание производств происходило бы многократно быстрее. Легионы разворачивались бы в десятикратных объёмах, то есть не жалкие десятки тысяч, а сотни тысяч. И к текущему моменту вся Европа была бы уже под его чутким руководством на устойчивом пути к романизации. Но вы начинать ему пришлось с очень малого. Официально Таргусу уже 11 лет. Рост его по последним замерам 151 см, а вес достиг отметки в 41,5 кг. Всё это даётся ценой изнурительных тренировок и жёсткой самодисциплины. Организм его не стремился к развитию, поэтому приходилось его перебарывать и есть невкусную, но очень питательную еду, подвергать тяжёлым тренировкам и жёстко соблюдать самостоятельно установленный режим. Петур, зайди ко мне. Позвал его, идущего по коридору в направлении своей комнаты, Карл Фридрих. Таргус сменил направление движения и оказался в кабинете Курфюрста. «Садись». Карл Фридрих изрядно поддатый сидел за своим рабочим столом и читал какое-то письмо. «Пришло сегодня утром. Это приглашение от кайзера посетить бал в Вене. Зовет меня, тебя и Елизавету Александрину». «Не ко времени», — махнул рукой Таргус. «Скажи, что мы заболели и не можем приехать». От таких предложений не отказываются, покачал головой Карл Фридрих. Там произойдёт твоё официальное знакомство со своей невестой. Я никуда не поеду, вздохнул Таргус. Слишком много дел у меня в промзоне, ещё и шестой легион комплектуем. Никто не хочет продавать нам новобранцев, а добровольцы идут слишком медленно. Я должен заняться этим вопросом до уборки урожая этой осенью. И жена твоя снова в положении. «Она намерена ехать», — улыбнулся Карл Фридрих. «Я не смог ее отговорить». «Почему она узнает об этом раньше, чем я?» — спросил Таргус. «Если бы ты не пропадал в эгиде и промзоне, узнавал бы все раньше», — резонно отметил Курфюрст. «Ну ладно, можешь не ехать. Скажу, что ты простыл». «Когда вы езжаете?» — поинтересовался Таргус. «В июне», — ответил Карл Фридрих, достав из-под стола новую бутылку вина. Бутылка из мутно-зеленого стекла, произведенная в промзоне, с характерным звуком освободилась от пробки, и содержимое ее наполнило стеклянный бокал. «Я дам вам в поддержку манипулу гренадеров», — произнес Таргус. «Возьми побольше своих гвардейцев». «Я не дурак, чтобы подвергать себя и жену излишней опасности», — нахмурился Карл Фридрих. «Разумеется, я возьму побольше охраны». «Вот и замечательно», — кивнул Таргус. «А знакомство с моей будущей женой...» проведём в следующем году. Курфюршество Шлезвиг, город Игида, 22 июня 1739 года. Ваша курфюршеская светлость, в кабинет Таргуса вошла Зозим Александрининнсбургская. У меня ты неправильно обратилась ко мне. Таргус, писавший новый указ от имени Карла Фридриха, отметил несоответствие. Ваш отец и мать Зозим чувствовала себя неловко. Что случилось, напрягся Таргус? Карета. Зозим обошла стол и встала на колени перед креслом Таргуса. Они мертвы, ваша курфюршеская светлость. Таргус молча и пристально смотрел на склонившую голову Зозим, положившую руки на его правую ногу. Как, спросил он жёстким тоном. Агент на месте докладывает, что под мостом через Эльбу был заложен мощный пороховой заряд, начал доклад Зозим. Скорее всего, кто-то сумел похитить хлоратит со стройки канала. Подрыв обрушил мост в реку. Его курфюршеская светлость успел вынырнуть, но затем снова нырнул, вероятно, за женой и не вернулся. Их тела уже обнаружили и везут в Шлезвик. Проклятие. Таргус закрыл лицо руками. Он уже успел привыкнуть к Карлу Фридриху. Пусть он и не был его настоящим отцом, они даже отдалённо не походили друг на друга внешне и характером, но он оказался неплохим человеком, особенно для германца. Было искренне жаль его. Мне очень жаль, мой господин, вероятно, очень искренне сказала Зозим. Таргус молчал некоторое время. Это осложняет ход наших дел, произнёс он наконец. У меня на шее теперь двое молотоков. а также курфюршество, которое придётся полноценно принять. С братьями нужно что-то делать, бросать их на произвол судьбы будет неэтично хотя бы из уважения к Карлу-Фридриху. Итак, зима. Тарг усподнил недобрый взгляд на свою ассистентку, которая удивилась резкому изменению эмоционального состояния своего патрона. Это явное объявление войны. Только я ещё не знаю наверняка, кто мне её объявил. В дверь деликатно постучали. Ваш светлейший в Высогородие заглянул в помещение гренадёр из личной охраны Таргуса. Письмо от кайзера. Давай его сюда. Таргус протянул руку. Гренадёр передал письмо. Таргус внимательно осмотрел его и заметил признаки, что его вскрывали. Нет, прибеглым взгляде оно выглядело как не вскрытое, но опыт агента Арканиума быстро выявил подлог. Едва заметные следы действия влаги свидетельствовали о применении небольшой водяной бани. В промзону встал Таргус из-за стола, а затем посмотрел на гренадёра, Гонца перехватить и в темницу. Протокол вы знаете. Открывать такие письма в кабинете как минимум глупо. Он знал десяток относительно надёжных способов убить человека письмом. Мало вероятно, что кто-то решит убить его таким экстравагантным образом, но Таргус не стал рисковать. Корфюршество Шлезвиг, промзона 22 июня 1739 года. В испытательном отделе химического цеха человек в защитном костюме аккуратно вскрыл письмо. Внутри оказалось письмо от кайзера, пропитанное каким-то мысленнистым веществом в районе сургуча. Но это оказался клей, которым неизвестный запечатал письмо после прочтения. Он не прятался, то есть хотел, чтобы Таргу знал о том, что оно было вскрыто. Письмо содержало в себе соболезнования об утрате родителей в столь раннем возрасте, а также заверение кайзера о том, что он проявит максимальную заботу о Карли Петре Ульрихе и берёт его под личную защиту. В целом кайзер изливался словами, так будто очень хочет денег. Но это было не всё. На обратной стороне кто-то небрежно написал текст первым: "К моменту получения этого письма твои родители уже должны плавать в Эльбе чудовище" Надеюсь, ты не успел к ним слишком сильно привязаться. Неужели ты думал, что я буду повторяться и использую какую-то банальную засаду? Твои солдаты ехали очень красиво, но совершенно бесполезно. Было забавно наблюдать за их бестолковыми метаниями, когда карета вдруг исчезла с частью моста. Ты молодец, ты понастроил тут всего красиво, но тебя всё равно в итоге ждёт смерть, пока ещё мелкий гадёныш. Я убью тебя и вырву твоё сердце. Я зажарю его на сковороде с зеленью и сожру на ужин. Тебе скоро настанет конец, поганой отродье бездны, потому что хаос торжествует. Эрик Урбан Афф Лингрен. Твой будущий убийца. Таргусу было любопытно узнать, кто конкретно продолжает на него охотиться. Изначально он думал, что этот человек работал на шведов, просто выполнял заказ, но выходит, что это нечто большее, нежели просто работа. Впрочем, по характеру исполнения убийства было понятно, что сработали не местные. Нет, концепцию подрыва людей на порохе они знали, но Афлингрен сумел добыть хлоратита со стройки канала, чтобы обеспечить достаточную для обрушения моста мощность. То есть явно имел продвинутые представления о подрывном деле. Ещё он имеет отличные познания микробиологии, раз сумел начинить бомбы биологическим материалом заражённого оспой и не вызвать при этом эпидемию в месте пребывания и не сдохнуть самому. Также в копилочку профессиональных навыков Лингрена стоит добавить дилетантский уровень представления о шпионаже, так как профи на его месте так не подставится. Еще он не особо разбирался в организации убийств. Хорошо и весьма новаторски для местных, но не для профессионала. Таргус мог бы организовать свое убийство намного лучше – И не пытался бы снова и снова, а действовал один раз и наверняка. Профессиональные убийцы знают, что жертва рана или поздно сама подставляется, особенно когда не знает, что её собираются убивать. У каждого человека есть определённые привычки, которые могут его погубить. Нужно лишь выждать нужный момент и нанести один чётко выверенный смертельный удар. Таргус на месте этого Лингрена даже смог бы организовать одновременное устранение Карла-Фридриха, его жены и самого себя. при этом не тратя такую кучу денег. Это значило, что Эрик Курбан не профессиональный шпион и точно не профессиональный убийца. Судя по тому, что накопала агентура в Стокгольме, Эрик Курбан в городе не появлялся. Но ненавязчивые опросы знающих людей позволили понять, кто он и что он. Это дан по происхождению. Родился в Копенгагене 40 лет назад в семье простого крестьянина, но благодаря невиданному таланту в счётном деле начал феноменально стремительный взлет по карьерной лестнице. Сначала в чиновничьем аппарате Ландстинга, а затем в Королевской счетной палате, имеющей длинное варварское название, которое Таргус не посчитал нужным запоминать. Достигнув должности заместителя главы счетной палаты, Эрик Урбан удостоился дворянского достоинства, получив в наследное владение поместье Лингрен, расположенное на острове Амагер, что близ Копенгагена. Новый спечённый Аф Лингрен, наварившийся на разных налоговых коллизиях, переехал в Стокгольм и присягнул королю Швеции Карлу XII. В составе шведской счётной палаты он помогал королю вести дела, но никогда не был в первых рядах. Великая Северная война до крайности истощила ресурсы Швеции, поэтому даже гениальный счетовод не смог бы исправить положение дел. Он делал всё, что мог, но ситуация выправилась лишь к 1730 годам. Эрик Курбан женился на знатной вдове Луизи Будденброк, вместе с которой воспитывал её малолетнего сына от прошлого брака. Жизнь начала налаживаться. Он копил деньги, но тут в дело вмешался Таргус. Лингрен, по-видимому, сразу понял, кто он такой. Если при разгроме Дании он ничего поделать не мог, то вот несколько позднее ему удалось и говорить партию шляп, которая прямо сейчас находится в самой глубокой заднице, организовать покушение на потенциально опасных для королевского престола Гольдштейн-Гатторпцев. Всё это вылилось в череду неприятностей для Таргуса, но он сумел пережить эти весьма грубые, но теоретически способные сработать попытки. Потом у этого стрёмного дана снесло голову, и он решился на радикальные меры. От попытки заражения Шлезвига чёрной оспой Швеция отмоется очень нескоро, но хуже репутационного ущерба был ущерб материальный. Жёсткие ответные действия Таргуса опустошили сток Гольм чуть меньше, чем наполовину. Трупы первые 3 недели не убирали. Они гнили в домах и на улицах, город наполнило невыносимое трупное зловоние. Но люди в страхе сидели по домам и умирали. К несчастью для Лингрена, его жена и приемный сын тоже умерли, и он окончательно слетел из катушек. Настолько, что написал личное сообщение Таргусу и раскрыл несколько своих уязвимостей. Теперь Таргусу было с чем работать. Теперь он точно знал, что этот наголову больной Дан охотится на него. После подрыва кареты с Карлом Фридрихом и Елизаветой Александриной, Лингрен мог залечь на дно на несколько лет – Усыпить бдительность Таргуса, дать ему расслабиться, как он бы поступил на его месте, а не писать «безумное письмо с угрозами». Глупо. По-дилетантски, глупо. «Описание внешности у вас есть». Таргус повернулся к Зозим. «Пусть твои агенты ненавязчиво ищут его. Он не профессионал, следовательно, оставляет хорошо различимые следы. Учти, он может поменять цвет волос, надеть парик, нарисовать шрамы на лице и изменить черты лица макияжем». У него было предчувствие, что адепт Хаоса прибыл из более технически развитого мира и о шпионаже знал только из фильмов или книг. Такие приемы, как изменение внешности, излюбленные приемы авторов сценариев и книг на шпионскую тематику. «Еще обнови информацию в картотеке», — продолжил Таргус. «Приложи оригинал письма, если химики на нем ничего не обнаружат». «Будет сделано, мой господин», — поклонилась Зозим. «Зозим». посмотрел на неё Таргус неодобрительным взглядом. "Но вы ведь теперь курфюрст, мой господин", начала оправдываться карлица. Эх, устало вздохнул Таргус. "Уходим". Курфюршество Шлезвиг-Город Александрийненсбург. Дворец курфюрста. 26 июня 1739 года. "На ну здравствуй, племянничек". В кабинет Таргуса без церемона вошел какой-то наглый тип. «Ты кто такой, мать твою?» Таргус направил на вошедшего выхваченный револьвер, а потом опознал. «А, это ты, дядя. Чего хотел?» «Я назначен твоим регентом», сообщил ему удивившийся приему Адольф Фредерик, двоюродный брат Карла Фредерика, усевшись в кресло перед рабочим столом Таргуса. И теперь я представляю твои интересы до твоего совершеннолетия. Да ты что? усмехнулся Таргус. И что ты собираешься делать со всей этой ответственностью? Для начала научу тебя вежливости, ошесточился Адольф-Фредерик. Твой покойный отец совсем тебя распустил, сопляк. Обращайся ко мне на вы. Ой, прошу прощения, уважаемый дядя, покладисто ответил Таргус. такого больше не повторится, уверяю вас. Так-то лучше, довольный кивнул Адольф Фредерик. А теперь скажи своим людям, чтобы пропустили меня в твоей мастерской, мне надо принимать дела. Эти холопы преградили мне путь и даже угрожали оружием. Это значило, что любимый дядя первым же делом поехал в промзону, видимо, чтобы сразу принять дела. Там скучно и совершенно нечего делать, дядя улыбнулся Таргус. Я решаю, где скучно и где что делать, недовольно прищурился Адольф Фредерик. Будь хорошим мальчиком и убери своих людей, чтобы я с друзьями мог войти в промзону. Разумеется, вновь заулыбался Таргус. Непременно войдёте вместе со своими друзьями, раз уж вам так хочется, а пока не изволите ли отужинать со мной? Ты здесь не хозяин, Карл Петтер. решил поставить двоюродного племянника на место князя и епископ Любика. Но да, я поужинаю здесь сегодня. Тогда визит в Промзону следует перенести на завтра. Вечером там совершенно нечего делать, предложил Таргус. К тому же Анна никуда не убежит, не так быстро во всяком случае. Ты прав, сопляк криво усмехнулся Адольф-Фредерик. Но прекрати указывать, что мне делать. Князь и епископ ушёл, а Таргус Продолжил заниматься рутинной документацией. Вообще, согласно наблюдениям и собранной информации, Адольф Фредерик был мягким человеком, любил вырезать табакерки, но вот Карла Петтера пока что за человека не считал, решив взяться за него жёстко, чтобы не смел своеволить. Помимо Адольфа Фредерика, прибыла также и Иоганна Елизавета Гольдштейн-Готторпская, которую очень легко отпустил муж, причувствующий большую перспективность воспитания такого лакомого малолетнего курфюрста. Они прекрасно понимали, что за Таргуса легионы, но и искренне считали его супляком, на которого можно давить авторитетом. Видимо, не сочли нужным разождать про него получше. Ужин прошел несколько неловко. Быстро выяснилось, что Адольф Фредерик страдал, а вернее наслаждался тем же недугом, что и Карл Фридрих. Видимо, это родовая склонность. Он нашел запасы очень дорогого франкского вина и не применил воспользоваться сложившейся ситуацией, поэтому на ужине сидел до крайней степени бухой. «Я думаю, вам тоже следует посмотреть на красоты Егиды, уважаемая тетушка». Предложил Таргус после длительного молчания. Чего мне там смотреть? довольно грубовато спросила его Агана Елизавета. Там имеется театр на 5000 персон, каждый день дают постановки, как ни в чём не бывало ответил Таргус. Также имеются торговые палаты ювелиров и ателье известных мастеров моды. Иоганна Елизавета смерила его презрительным взглядом, но тем не менее буркнула: "Хорошо". Таргус мысленно пожал плечами. С такими родственничками никаких врагов не надо. Курфюршество Шлезвиг, город Эгида, главная улица 26 июня 1739 года. А это знаменитый на весь мир город Эгида, Таргус обвил рукой улицы и здания. Здесь даже воздух другой. Уважаемые дядушка и тётушка, вон то огромное здание это амфитеатр. В той стороне проход в промзону, а мы сейчас пойдём вон туда. Таргус указал на мрачновато смотрящееся на общем ярком фоне серое здание с маленькими окнами-бойницами. А что там? недоуменно спросила Дольф-Фредерик. А там находится темница для шпионов и предателей. Кусок ты говна, повернулся к нему Таргус. Ты что, твою мать, думал, что можно явиться в мой дом и диктовать какие-то условия? Взять их Охранение, которое Таргус взял с собой, схватило запаниковавших регентов и их свиту из друзей. «Ты мог бы избежать всего этого!» Он умиротворенно улыбнулся, а затем оскалился в ухмылке кровожадного маньяка. «Не вести себя, как долбанутая мразь, и не лезть в мои дела. Вот что от тебя требовалось. Ты ведь понимаешь, что у меня 75 тысяч легионеров под рукой. Еще 15 тысяч заканчивают подготовку». И ты врываешься ко мне в кабинет и начинаешь чесать что-то про уважение. Ты что, тупой? А это манда, твоя жена. Да я бы, пребывая дома у человека, который фактически управляет Шлезвигом последние 5 лет, вёл себя прилично, не строя из себя хер по име кого. Вы приехали ко мне домой, но вели себя как хозяева. Я многое могу простить людям, но не такое. Схваченных завели в здание префектуры Вегилов города Игида. Вот эти ублюдки, таргу стоящий перед камерой с Адольфом Фредериком и Иоганной Елизаветой, указал на камеры со свитой. Неважно, кто они, они все умрут сегодня. Это полностью ваша вина. Выпустить их наружу я не могу, таковы правила и гиды, а содержать их за счёт казны в темницах это нерационально. И я вас мог бы убить, но тогда ко мне пришлют ещё какого-нибудь регента. Поморянойтесь тут пару дней. А потом я приду и посмотрю на ваше поведение. Что ты себе позволяешь? зарычала Иоганна Елизавета. 4 дня, произнёс Таргус. Адольф, твой регент, продолжала бойстовать тётушка. 6 дней, продолжил Таргус. Да ты! начала Иоганна Елизавета, но Адольф Фредерик заткнул ей рот рукой. Мы поогли тебя, племянник, заверил он Таргуса. 6 дней, так 6 дней. Люблю, когда люди идут на сотрудничество, добродушно улыбнулся Таргус, а затем его лицо приняло непроницаемое равнодушное выражение. Свиту в расход. Сейчас гренадеры вскинули револьверные винтовки и открыли огонь через железные решётки. Оглушительный грохот и вспышки заставили дядюшку и тётушку испуганно отпрянуть. Вот и закрылся частичный вопрос, хмыкнул Таргус. Увидимся через 6 дней. Курфюршество Шлезвиг, город Эгида, дворец курфюрста. 26 июня 1739 года. Как вам теремная еда, на вкус, тётушка? Дружелюбно поинтересовался Таргус, сидящий во главе стола. Адольф Фредерик и Иоганна Елизавета сидели рядом, по бокам от него, но были до крайности напряжены и истощены. 6 дней они провели в камерах с видом на тела расстрелянных людей, которых по приказу Таргуса никто не убирал. Идея с дрессировкой регента пришла ему спонтанно, буквально в тот день, когда он припёрся в его кабинет и начал что-то вещать. Гренадеры, стоявшие на страже и пропустившие какого-то типа утверждавшего, что он, реген курфюрста, получил и по 40 плетей. Не слышу ответа, не слышу ответа" процедил Таргус холодным тоном. Вкусна, чуть не подпрыгнула Иоганна Елизавета. Наши повара стараются готовить лучшую баланду во всей Европе. Заулыбался Таргус своей фирменной улыбочкой, которая сейчас изрядно потеряла в очаровательности из-за возраста. «Вы усвоили урок?» Риген с женой помолчали. «А вы ведь даже не понимаете, какой урок получили?» Таргус отодвинул тарелку со штруделями со смородиной. Урок заключался в следующем. «Вы не лезете в мои дела и живете обычной жизнью, в которой нет запаха гниющих тел и тюремных решеток». Ваше денежное довольствие будет составлять 10.000 рейхсталеров в месяц. Ни в чём себе не отказывайте. Узнаю, что вы что-то задумали, при душу как цепляют. Не смотрите, что у меня детские руки, они очень длинные и сильные, достану где угодно и кого угодно. Уплывёте в Новый Свет, найду и там. Доберётесь до самого юга Африки, там вас встретят мои люди, которые сделают с вами такое Я же не прошу от вас многого. Поумейте амбиции, и ваша жизнь со временем вернётся в обыденное русло. В Александрии Ненсбурге летом просто прекрасно. Там есть театры, множество торговых лавок, аристократическая публика, художники, скульпторы, музыканты. На 10.000 рейхсталеров можно жить припеваючи. Эх, какой же я всё-таки щедрый. Так и быть, выделяю вам особняк моего отца, расположенный там. Живите там сколько хотите. Слуги прилагаются, кормёжка за счёт курфюршества, будут приходить всякие люди, предлагать всякое. Сообщайте правильному человеку. Я покажу вам его несколько позже. Имейте в виду, что я доверяю, но проверяю. Время от времени будут приходить люди от меня. Они тоже, как и другие, будут предлагать всякое. Так что не пытайтесь меня обдурить. Это кончится очень плохо. Деньги берите, причём побольше. Это будет вашим гонораром за труды. Я доступно всё пояснил. Да, ответила Дольф-Фредерик. Вот и хорошо. Таргус вновь пододвинул тарелку со штруделями поближе. Я прямо чувствую, что только что началась наша долгая и плодотворная дружба. Курфюршество Шлезвиг. Город и гиды дворец курфюрста. 1 декабря 1739 года. Таргус начал утро с тренировок. После долгой пробежки и интенсивного фехтования Таргус принял душ и позавтракал. Прочитав доклады от комитетов, он принял отчёт у Зозим и осведомился о статусе поисков Хитрожопова Дана, который каким-то образом умудрился залечь на дно и не отсвечивать всё это время. Он словно бесследно исчез. Его искали все агенты во всех охваченных городах, но пока что ничего не нашли. Таргус не дооценил его За прошедшее время удалось расправиться со всеми внутренними противниками в курфюршестве, которые подняли голову после смерти Карла Фридриха. Последнего люди любили, так как он был в целом безобидный, а вот Карл Петр нравился далеко не всем. В основном в свете проводимой им радикальной политики абсолютизации власти феодализм в Шлезвиге умер, и это нравилось далеко не всем. Таргус ещё при жизни Карла Фридриха превратил его в какое-то подобие диктатуры, а фактически развёл тут оформленный деспотизм. Все ветви власти под его прямым и абсолютным контролем. Земля находится в его собственности и распределяется аграрным комитетом по нуждам подданных крестьян, облагая взамен этого прогрессивным налогом. Промышленность в его и только его руках, торговля тоже, как и армия, принадлежащая ему и только ему. Все атрибуты диспотии присутствовали, поэтому он лишь формально назывался курфюрстом. На деле являясь абсолютным деспотом на Шлезвигской земле, но людей он особо не трогал ни по делу, брал налоги, брал живую силу, но и давал кое-что взамен. Например, в случае прогрессивного налога 70% дохода крестьяна оставалось при них, такого не было практически нигде. Но крестьяне богатели за считанные годы, и им становилось мало. Они консолидировались в ортеле и бок крайне склонны к этому, лезли в большой бизнес, невольно пытаясь потеснить Таргуса, а потом и грибали по самые помидоры. Большая торговля зерном является монополией Аграрного комитета, то есть лично Таргуса, поэтому он не позволял лезть туда никому. Крупные бизнесмены, которые должны будут сформировать будущую буржуазию, для возникновения которой он сам создал условия, ему были не нужны. Он видел страну, где есть только один большой буржуй. Он, а остальные пролетарии и мелкобуржуи. По опыту проживания в США 70-х годов, он быстро понял, чем чревато разрастание буржуазии. Они на определённом этапе начинают лезть во власть и сильно мешать. Доказательством служили крестьянские артели, которым оказалось мало огромного по крестьянским меркам дохода. За организацию крупных формирований с целью представления общих интересов полагался очень серьёзный штраф каждому участнику. Для этого пришлось издать несколько новых законов, которые не понравились очень многим. Но формальных причин для серьёзных восстаний не было, поэтому они пока что только недовольно бухтели, в душе прекрасно понимая, что просто зажрались. За рецидив и теневые картели уже назначен со серьёзный тюремный срок и непомерный штраф. Нарождающаяся буржуазия всегда готова бороться за свои права. Они ведь считают, что свободные деньги на руках делают их больше людьми, нежели пролетарии, коеи сейчас полностью консолидированы в промзоне и егиде, а это не самые лучшие места, чтобы проявлять недовольство. Условия жизни лучше, чем во всем остальном мире, во взаимоотношениях и отсутствуют сословные разграничения. Город растет, проблема жилья не стоит, есть отличная работа, социалка, все, что Таргус сделал для максимальной эффективности производства. Он никогда не был эффективным менеджером, поэтому прекрасно знал, что движет рабочими и мастерами, чем виртуозно пользовался и добивался превосходных результатов. Даже если иностранным аналогом Промзоны дать все технологические раскладки и даже привести адекватные станки, они никогда не добьются тех показателей, которые выдают рабочие мастера Таргуса. В этом коренное отличие. В городах курфюршества Шлезвиг вымерла практически вся имевшая место быть кустарная и мануфактурная промышленность, потому что Промзона удовлетворяет потребности и внутреннего рынка в том числе Это привело к некоторой деурбанизации, когда городские жители, еще недавно крестьяне, снова уходили в поля посредством подачи заявки в аграрном комитете. Некоторые производства, которые пока не охватила промзона, все еще дышат, но их дальнейшая судьба не завидна. В конце концов, как логическое завершение индустриализации служит за ситуация, когда промзона будет производить абсолютно все. Таргус с самого начала видел это – Когда символически закладывал первый камень в её стену, он уже знал, что здесь будет в итоге. Единый, неживой организм пыхтел паром, трещал станками, гудел домнами, скрепел шестерёнками, изрыгая разнообразную серийную продукцию, которая затем распространялась по всей Европе. Промзона это будущее его огромной и непобедимой империи. Курфюршество Шлезвиг Город Эгида, дворец курфюрста, 30 октября 1740 года. Ваша курфюршеская светлость, в кабинет Таргуса, где он сидел с Адольфом Фредериком и играл в шахматы, вошла Зозим. Прибыла депеша из Санкт-Петербурга. Только не говори, что опять кто-то умер, попросил Таргус. Зозим замолкла. Ладно, говори, разрешил Таргус. Императрица всероссийская Анна Иоанновна скоропостижно скончалась, сообщила Зозим. Любопытно, без особого энтузиазма пробормотал Таргус, обдумывая следующий ход. И ещё, Ваша курфюршеская светлость, продолжила Зозим. Цесаревна Елизавета Петровна прислала личное письмо, собирается прибыть в Шлезвиг через несколько месяцев. Хорошо, кивнул Таргус. Это всё? Да, мой господин, поклонилась Зозим. Хотелось бы узнать, чего это она надумала ехать в наши края. Таргус сделал свой ход. «Ваш черед, дядюшка!» Адольф Фредерик тщательно все продумал и сделал свой ход. «Вот так и проигрывают в шахматы!» Таргус сделал ход ферзем и поставил шах. «Да как так-то?» Адольф Фредерик зачесал голову и начал продумывать способ спасения короля. «Постойте! Анна Иоанновна? Императрица Всероссийская умерла?» «Представляешь, дядюшка?» — покивал Таргус. Ещё и Елизавета Чэр Петровна сообщила, что собирается приехать ко мне. Но как? Адольф Фредрик опустил фигурку ладьи и задумчиво посмотрел на Таргуса. Когда я в последний раз видел её, с ней всё было в порядке. Насколько мне известно, она страдала подагрой, покачал головой Таргус. В наши скорбные времена это смертный приговор. Она была обречена. Но что будет дальше? Адольф Фредерик недоуменно перевёл взгляд на Зозим, а затем обратно на Таргуса. Нам на это наплевать, пожал плечами тот. Там есть малолетний Иоанн Антонович, который сейчас, думаю, активно движется к становлению императором всероссийским. Ещё имеется Эрнст Йоган Бирон, который своего не упустит и станет править державой из тени регентства. Поэтому ситуация под контролем, и ничего неожиданного в ближайшее время ожидать не стоит. Нам до этого вообще никакого дела. Со своими регентами у Таргуса сложились отличные отношения. Адольф Фредерик нашёл себя в венней распутстве. Теперь в каждой алкогольной лавке и в каждом борделе его очень хорошо знают. А Иоганна Елизавета завела себе любовника из обитающих в Александрии Ненсбурге приезжих аристократов. и проводит всё своё время в салонах и на светских раутах, иногда посещает театры и проходящие раз в 3 месяца яркие карнавалы. Александриенсбург в полном соответствии с задумкой Таргуса послужил отличным источником агентов для вербовки, поэтому шпионская сеть распространялась по всему миру. Даже Асаф Джах, визирь подишаха великих моголов Мухаммад Шаха, прислал своего представителя в Александриенсбург. где тот сумел договориться с Таргусом о поставке 20 тысяч мушкетов в первой половине следующего года. Мир Ахмад Али Хан Сиддики Баяфанди, более известный как Насир Джанг, сын визиря Асав Джаха, теперь работает на Таргуса. Также несколько его слуг тоже теперь работают не только на своего хозяина. Шпионская сеть до севера Индии порядком растянулась, Пришлось зафрахтовать небольшую шхуну, которая начала почтово-торговое сообщение между Бомбеем и Килем, но теперь хотя бы не придется получать актуальные новости из тех краев вместе с купцами. Первым товаром, который отправился в Бомбей на шхуне, был десяток пушек с пятью тысячами, покрытыми этилцеллюлезой бомбами, а также пятьдесят ящиков с мушкетами. морской воздух может превратить любой металл в труху, поэтому все ящики упакованы в этилцеллюлозу. Таргу знал, к чему приведёт триумф Маратхов. Англичане медленно, но верно, как спрут захватят всю Индию и будут черпать из неё все богатства. Остановить этот процесс можно только захватив её самостоятельно. Первый шаг налаживание отношений с великими Моголами, чья империя стремительно рушится. Они будут рады, скажем, армии тройки легионов, которые, разумеется, прибудут для оказания верной союзнической поддержки в час беды. Но до этого момента ещё долго. Поэтому нужно сделать так, чтобы маголы были более или менее сильны. Планы Таргуса были амбициозны, но для их реализации необходимо накопить достаточно сил. Чем больше, тем лучше. Курфюршество Шлезвиг, город Игида, дворец курфюрста 19 ноября 1740 года. Здравствуй, золотой ты мой! Елизавета Чэр Петрова крепко обняла Таргуса. Они уже давно ведут активную шифрованную переписку, поэтому Таргус очень хорошо осведомлён о происходящем в Санкт-Петербурге, но с момента смерти Анны Иоанновны сообщение пришлось прервать, так как Бирон резко запроноил и искал вражеские происки вокруг престола. Письмо о намерении осуществить визит в Шлезвиг было написано без шифра, поэтому о нём знал весь Петербург из-за цесаревны Елизаветы увязалось несколько десятков аристократов, которые сейчас пребывали в Александрийенсбурге, начав стремительно увязать в этом городе кричащей роскоши и порока. "Здравствуй, тётушка", ответил на объятия Таргус. "О, а ты окрепчал", заулыбалась цесаревна, размыкая объятия. "Как ты тут?" Неплохо, не стал жаловаться Таргус. Прогуляемся по городу, мне бы не помешал свежий воздух. Разумеется, Цесаревна уверенно зашагала к выходу. Не отставай. Они вышли на главную улицу. В Игиди вовсю шла подготовка к Рождеству. Местные очень любили этот праздник, поэтому город украшали яркими флажками, наряженными ёлками и копиями каких-то статуй антропоморфных ангелов. Примечание: антропоморфные ангелы Это в средневековье их старались изображать с человеческими телами и крыльями из-за спины. Поэтому многие до сих пор думают, что они были такими изначально. В ветхозаветном представлении неизвестный автор описывали их как ужас ужасный, твари с четырьмя лицами на одной главе: одно человеческое, а остальные 3 принадлежали льву, быку и орлу, с весьма варьирующимся количеством крыльев, не обязательно чётным. А ещё они блестящие и сверкающие. иногда с ногами прямыми, как у тельца. Вот так вот. Конец примечания. Эх, вот в таких городах и надо жить, воскликнула Елизавета с весёлой улыбкой. Европа. У остальных такого и близко нет, хмыкнул Таргус. Так чего приехал это тётушка? Тебя увидеть, выдала Елизавета Петровна. Чем не повод? Я же не золотое, чтобы специально приезжать и смотреть на меня, развёл руками Таргус. Ещё какой золотой, потрепала его по щеке цесаревна, а затем тихо добавила: но «Ну ещё дороже станешь в скорейшем будущем. Но об этом за ужином поговорим, а пока покажи мне амфитеатр. После просмотра постановки Изгоняющий дьявола, имеющей ошеломительный успех в Эгиде, они вернулись во дворец курфюрста и начали ужинать, никого лишнего в обеденном зале, чтобы информация не покинула этих стен. Итак, Спросил Таргус, отпив разбавленного вина из бокала. Как ты знаешь, в Петербурге, городе моего августейшего отца, сейчас властвует Бирон, начала Елизавета Петровна. Так это оставлять нельзя. Он крутит младенцем как хочет и ведёт нашу державу к пропасти. Нужно что-то делать. И ты, тётушка, собираешься, подтолкнул её Таргус. Я собираюсь взять власть. произнесла Елизавета Петровна. И как только я её возьму, ты, именно ты, золотой мой, станешь наследником престола. Повисла тишина. Таргус напряжённо думал. В таком ключе он эту ситуацию не рассматривал. Прийти взять власть над Российской империей было бы глупо. Он там никто. Но вот стать наследником всю жизнь варившейся в этой каше Елизаветы, дочери Петра Первого, которая будет выглядеть на престоле весьма легитимно, это настоящая возможность. А с почти бесконечными ресурсами России... «Как это будет происходить?» — поинтересовался он. «Это не твоя забота, золотой мой. Я сама там со всем разберусь», — махнула рукой Елизавета Петровна. «Тогда что нужно от меня?» — не понял Таргус. «От тебя нужны деньги». улыбнулась пока что цесаревна Ты ведь не будешь слишком прижимистым, когда речь идёт о престоле для меня и для тебя. Тогда у меня есть единственный вопрос, Ваше императорское высочество. Таргус улыбнулся своей фирменной улыбочкой, которая всегда умиляла Елизавета Петровна. Сколько именно нужно? Конец первой книги.